Люди столпились на берегу, все до малых детей. Лодку спускали на воду. «Добро тебе, гость, воду испить из всех родников!» Веснянка положила в лодку вышитое полотенце. «И пусть будет добр тебе путь и всем тем, кто мнёт дорогу!» В толпе плакали. ерилка положил в лодку шкуру. «Что и подарить тебе, гость, дорогой, не знаем. Ты видишь, нет у нас прекрасных тканей». «Утварь наша проста, у наших жен немного украшений, но мы будем вспоминать тебя часто, чтобы дорога казалась тебе теплее». Старик обнял его. «Ждет тебя путь дальний, да будет легка тебе земля, пусть никогда не оставит тебя солнце». «Прощайте, друзья мои». Множество голосов откликнулось с берега. «Счастливого пути, гость дорогой, мы будем помнить тебя».